Глава 6. Произнеся эту фразу, Армандо пристально уставился на меня, пытаясь отследить эмоции по выражению моего лица. Напрасная цитея. Обычно для отображения эмоций мне требуется приложить определенные усилия, но сейчас мой мозг был слишком занят. Переваривая полученную информацию, даже сейчас, без прочих вводных, было понятно, что ничего хорошего от этого контракта ждать не приходится, и по сравнению с ним Ватанаба-18 покажется мне легкой прогулкой. Предтечи исчезли во Вселенной примерно в те времена, когда на Земле первый неандерталец взял в руки палку. Кстати, на самой Земле следов их присутствия так и не обнаружили что не мешает некоторым индивидуумам строить теории о том, что именно они положили начало человечеству. Во время первой волны колонизации на разных планетах были обнаружены несколько строений, некоторые детали которых позволяли предположить, что все они были работами одного и того же архитектора. При более детальном исследовании планет нашли и другие следы существования во Вселенной разума, что жил здесь намного раньше нас. Первый корабль обнаружили в поясе астероидов Фомальгаута. Обнаружившие его вольные шахтеры ценности своей находки не поняли и попытались тупо распилить его на части и продать чуть ли не в качестве металлолома. Эта попытка активировала защитные механизмы, и в галактике стало на два корабля вольных шахтеров меньше. Позднее корабли находили и на планетах. Обычно они находились глубоко под землей. И натыкались на них именно геолого-разведчики. Разумеется, корабли были разной степени сохранности, но все равно представляли огромную ценность. Изучение технологий предтеч дало новый импульс для развития человеческой науки и породило третью волну колонизации. А ведь это мы получили доступ к самым крохам с чужого обеденного стола. Разумеется, тут же возникла теория, что где-то существует и сам стол, в смысле родная планета предтеч. Эдакая технологическая эльдората, где человечество сможет чуть ли не к тайным бытия приобщиться. Эту планету искали уже несколько веков, и в гонке участвовали все системообразующие игроки. Исследованный сектор космоса находится в хрупком равновесии, и подобная находка могла его нарушить и сделать первого, кто доберется до древних технологий, главной доминирующей силой. Разумеется, никто не собирался предоставлять такого преимущества конкурентам, и даже Содружество, старое, вялое и обычно не реагирующее на то, что происходит за его пределами, организовало и профинансировало целое агентство, сотрудники которого занимались охотой и отслеживанием артефактов. Корабли, вне зависимости от их состояния, считались самой ценной находкой. — Когда это произошло? — спросил я. Финн, Грок и сыновья объявили о находке пятнадцать дней назад. Но достоянием общественности это еще не стало, сказал Армандо. Однако, как ты должен понимать, Амиго, все заинтересованные стороны уже в курсе. Шило такого размера ни в каком мешке не утаить. На корабле был навигационный кристалл. Разумеется, Амиго. Степень сохранности. Они утверждают, что не менее 8 процентов. Бойня уже началась? Нет? Это только вопрос времени. В большой гонке за местонахождением планеты Притеч навигационные кристаллы являются главными инструментами. Сравнительно недавно, всего около двух сотен лет назад, мы научились считывать с них информацию и приводить ее в привычный нам вид. Кристаллы были повреждены, но из каждого можно было извлечь фрагмент звездной карты которая частично совпадала с той, которую человечество успело нарисовать само. Считалось, что если собрать достаточное количество кусочков в этой головоломке, то можно вычислить и точку отсчета, место, откуда предтечи начали свое путешествие по галактике. Была даже теория, что для этого не нужно воссоздавать всю карту целиком, достаточно лишь обнаружить ключевой ее фрагмент. До этого дня никто его не находил, но каждый новый обнаруженный корабль-предтечь служит катализатором этой реакции, импульсом, который придает гонке дополнительную скорость. Находка слишком ценная, да еще и произошла на какой-то захолустной планете, до которой никому прежде и дела не было. Если это не идеальные условия для силового решения, то где же тогда идеальные Финн, Грок или кто-то из их сыновей попытались сыграть по-умному, сказал Армандо. Они объявили о находке, но держат местонахождение самого корабля в секрете. Разумеется, они уже демонтировали кристалл и спрятали его в надежном месте. Надежных мест не бывает. Штука в том, что на континенте Финн, Грок и иже с ними является чуть ли не главным градообразующим предприятием. У них даже своя собственная армия есть, да и местные всегда за них впрягутся. — И кого, как ты считаешь, могут остановить подобные соображения? — Несомненно, у каждого из основных игроков есть ресурсы, чтобы решить все силой, — согласился Армандо. — Но одних ресурсов мало, нужна еще воля, а с этим, Амиго, наблюдаются некоторые проблемы. Тот, кто сделает это первым, создаст прецедент и развяжет руки конкурентам. Ты же знаешь, после того, как прозвучит первый выстрел, начинается совсем другая игра». «И какой у этого Фина план?» «Думаю, что такой же, как и у Грока. И у кого-то из их сыновей. Они объявили, что собираются устроить аукцион». Я покачал головой. Это было самое глупое решение из всех возможных. Вместо того, чтобы по-тихому договориться с одной из корпораций, взять аванс и поставить остальные перед свершившимся фактом, ребята решили провернуть фокус по превращению больших денег в неприлично огромные. Но, скорее всего, это закончится для них другим фокусом. Фокусом с исчезновением. «Финн, Грок и Сыновья». Да, была такая фирма когда-то. Но о них уже очень давно никто не слышал. «Вставать на пути корпорации – это как пытаться остановить лавину при помощи одной только лопаты. Тебя сметут и даже не заметят, а твое тело при большом везении найдут только через много-много лет. Или вообще не найдут. Пожалуй, я пас», – сказал я. «Прости, амига, но я что-то очень плохо тебя слышу», – сказал Армандо, вкатывая в бедро новую дозу наркотика. «Видимо, это была какая-то новая дрянь». Последний писк моды или что-то вроде того, когда я в прошлый раз был на чертовом кольце, местные предпочитали нюхать синтетики, а не колоть. Независимо от того, какая цель будет у моей операции, на новом Далуте скоро начнется хаос и кровавая баня. Как оно обычно и бывает, когда сталкиваются интересы ведущих спецслужб исследованного сектора космоса. Там будет все, и корпоративный спецназ, и агенты Содружества, и представители империи не считая кучи мелких игроков. Не знаю, кто наш заказчик, но этот пирог к консорциуму не по зубам. «Я говорю, что не собираюсь в этом участвовать», — повторил я. Мой брокер расплылся в паскудной улыбке, и, думаю, ни одни наркотики были тому виной. Он наслаждался ситуацией и той маленькой властью, что надо мной имел. «Не то чтобы твоего мнения кто-то спрашивал, амиго». «А так бывает?» «Бывает, амига. и я тебя об этом предупреждал. Это черный контракт!» Некоторое время я всерьез раздумывал, не стоит ли мне утопить своего брокера в этом чертовом бассейне, уйти из борделя, затерев все следы своего присутствия, как цифровые, так и аналоговые, вернуться в доки, подняться на борт старого Генри, получить разрешение на старт от дежурного диспетчера, умотать отсюда как можно дальше и сделать вид, что я никогда не приближался к четвертому кольцу ближе, чем на расстоянии сотни световых лет. Да, Армандо когда-то рассказывал мне о черных контрактах, а еще он говорил, что выдают их крайне редко. И не факт, что за все время мне попадется хотя бы один. От обычного контракта можно отказаться. Вообще, ничего при этом не объясняя. Не хочу, не могу, противоречит моим этическим принципам и все такое. Принципы на самом деле никому не интересны. От черного контракта без последствий отказаться нельзя, потому что черные контракты выдает сам консорциум, точнее, большие боссы, которые им заправляют. Отказ будет означать не просто конец твоей карьеры. Он сделает оставшийся отрезок твоей жизни невыносимым, не говоря уже о том, что предельно коротким. «Там будет Кэмпбелл», — сказал я. «Скорее всего, он уже там» как и ватанабы Си с Максом, «Консорциум должен знать, что я работаю против Кэмпбелла только на своих условиях», сказал я. Брокер тяжело вздохнул. «Послушай, Амига, все мы люди, а у всех людей есть свои маленькие странности. Кто-то не любит острое, кто-то предпочитает блондинок, кто-то любит охотиться на болотах Трайдента, где полно москитов размером с мою голову». Кто-то работает против Кэмбола, только на своих условиях. Кто-то посещает церковь Святого Будды по воскресеньям. Кто-то избегает своей одежды зеленых цветов. Знаешь, что общего есть у всех этих милых, забавных, индивидуальных особенностей. Большим боссом на них наплевать. Ты работаешь с нами всего лишь третий год и еще не достиг того уровня, на котором можешь диктовать свои условия, кому бы то ни было. «Компренде? Ты все еще числишься в неофициальной категории «Р», где «Р» означает «расходник» и без обид, амиго, и ничего личного. Но если ты хочешь продвинуться в консорциуме, то ты будешь делать то, что тебе скажут. Кивни, если ты меня понял». После совсем коротких раздумий я кивнул. Сейчас было не время, чтобы обострять, а утопить его в бассейне я всегда успею. Так-то оно лучше. Еще раз тебе говорю, ничего личного. Ты талантливый и перспективный парень. У тебя в консорциуме большое будущее, но если ты хочешь, чтобы оно состоялось, ты должен понимать, как обстоят дела. «Аванс?» — спросил я. «Если уж мне не отвертеться от контракта, то пусть консорциум хотя бы заплатит». «Переведу на твой счет сразу после этого разговора. Цели и задачи. Пока таковых нет. Это такая шутка. А я, по-твоему, похож на человека, который только что удачно пошутил, Амиго? Ты должен отправиться на новый Далут сегодня, до истечения местных суток. Проложи маршрут так, чтобы оказаться там ровно через неделю. За сутки, до начала официального начала торгов. Сядь на поверхность, космопорт там один, не перепутаешь, и оплати неделю стоянки. «После чего веди себя тихо и жди дальнейших распоряжений». «Подожди-ка. Консорциум хочет, чтобы я полетел туда на собственном корабле». «Если бы было иначе, стал бы я выбивать тебе скидку на ремонт», – поинтересовался Армандо. «Ты не будешь задействован в основном сценарии. Ты – это план Б. Операция прикрытия или резервный план отхода, в зависимости от того, насколько хреново пойдут дела». Может, тебе повезет, и вообще ничего делать не придется, а деньги ты все равно получишь. Как тебе такой расклад? Расклад мне по-прежнему не нравился, но сообщать об этом Арманду Торресу было бессмысленно. Да он сам ничего и не решает, он просто передатчик, который озвучил мне решение больших боссов, но желание утопить его в бассейне все равно меньше не стало. Кто заказчик основной операции? Не наше, с тобой дело. Кто исполнители? «Та же фигня!» «Меня выбрали только потому, что у меня есть корабль?» Предо мной никто не отчитывается!» «Он не знает или делает вид, что не знает. И вообще, ему все равно, потому что на новый долут, который со дня на день превратится в театр боевых действий, отправляться не ему. Он продолжит сидеть в этом чертовом борделе и отмокать в этом чертовом бассейне. И ему глубоко наплевать, если проданный мне билет окажется билетом в один конец. «Что насчет моей легенды?» «Ты же умный парень, амиго, сам что-нибудь придумаешь. По большому счету всем на это наплевать». В этом он прав. Новый долут это фронтир. Там должно быть полно людей, которые бегут от своего прошлого, от своих кредиторов, от старых привязанностей, от закона, в конце концов. Может быть, и от чего похуже. Вопросы там задавать не принято, так что, наверное, легенда сойдет любая». Тем более, что сейчас в местном космопорте должен наблюдаться наплыв ранее никогда не бывавших там кораблей. И причины всем вполне очевидные. Что бы я ни сказал, какие бы документы ни предоставил, меня в любом случае посчитают типом, который прибыл, половить рыбку в мутной воде. И, в общем-то, будут недалеки от истины. Местные и их мнение о моей персоне меня не особенно волновали. Другое дело пришлое. Там будет Ватанабе, там будет Симакс, и там будет Кэмпбелл. Конечно, они все туда явятся не за мной, но у меня все равно было такое ощущение, как у человека, которого вынуждают прыгнуть в полные голодных крокодилов озера. И не просто прыгнуть, а еще и достать со дна какой-то ценный предмет. Но что это за предмет, мне неизвестно. Мне скажут об этом, когда я уже окажусь в воде. Но больше всего меня бесила отведенная мне роль космического таксиста. «Прибудь на точку и сиди там ровно», а потом придут и скажут, что делать и куда лететь. Возможно, они действительно выбрали меня для этой миссии только потому, что у меня был собственный космический корабль. Возможно, большие боссы, совершившие этот выбор, даже не знают, на что я на самом деле способен, или им просто наплевать, и с их точки зрения я отнюдь не являюсь ценным специалистом, и мной можно пожертвовать. «Кто со мной свяжется?» «Понятия не имею. Будь готов сотрудничать с любым, кто назовет тебе код. Коды я тебе сброшу, не сомневайся». «Но он хотя бы член консорциума», — Брокер закатил глаза. «Услышь меня, амиго! Я знаю обо всем этом не больше твоего. Я не планирую операций. Я не принимаю решений. Я всего лишь доношу до тебя распоряжение руководства». «Есть какие-то вопросы? Можешь задать их ему!» Общей картины он не знал, да и не хотел знать. Консорциум, по сути, это та же корпорация, только снятая с другого ракурса. Все здесь играют свои роли, выполняют свои функции и служат винтиками в механизме, которые раскручивают большие боссы, которых на четвертом кольце, разумеется, нет. Готов поставить старого Генри против оторванной ноги космодесантника, что они живут в куда более комфортных и куда более защищенных местах и с простыми смертными не пересекаются. Поговаривали даже, что один из боссов живет на Земле, но, возможно, это просто слухи. Скорее всего, он просто приезжает туда на каникулы. Земля находится слишком далеко от основной зоны интересов консорциума, и задержки в связи не позволили бы ему держать руку на пульсе и контролировать происходящее. «Я тебя не тороплю», — сказал Арманда. «Задержись здесь на пару часов, выпей со мной, поплавай в бассейне, закажи девочек. Или кого ты там предпочитаешь иметь в своих странных фантазиях?» «Нет, спасибо. До отлета мне нужно закончить еще пару дел». Я собирался зайти в банк. «Черный контракт — это, конечно, форс-мажор, но не такой, чтобы по кредиту не платить». «Как знаешь. Удачи!» Он соскользнул с бортика, и на какое-то мгновение его фигура полностью скрылась под водой. Потом он вынырнул, отфыркиваясь, как обожравшийся планктона кит, и поплыл к противоположной от меня стороне бассейна. Может быть, что-то почувствовал. Но практической пользы от его утопления в бассейне уже не было. А делать это для собственного удовольствия я все-таки не стал. Займусь этим после возвращения снова до лута